Глава 13. О взятии Киева войсками Андрея Боголюбского, о войне этого князя с Ростиславичами и о смерти его. В 1169 году по смерти Ростислава послали за Мстиславом Изяславичем, племянником покойного брата его. Владимир Мстиславич, Рюрик и Давыд Ростиславичи и киевляне с черными клобуками от себя послали за ним же. Урядившись с братью, дружиною и киевлянами, Мстислав сел на столе киевском. В 1170 году пришла Мстиславу Изяславичу добрая мысль о русской земле. Хотел он ей добра всем сердцем, и, созвавши братью свою на думу так говорил им. «Братья, пожалейте о русской земле и о своей отчине и дедине, что половцы каждый год уводят христиан в свои вежи, беспрестанно клянутся нам в соблюдении мира и беспрестанно приступают к клятву. А теперь уже отнимают у нас греческий путь и соляной залозный. Хорошо было бы нам, братья, призвав на помощь Бога и Святую Богородицу, поискать пути отцовского и дедовского и чести своей. Угодно была речь Его и Богу, и всей братье, и дружинам их. Они сказали «Бог тебе, помоги, брат, за такую мысль» а нам, дай Бог, за христиан и за русскую землю голову свою сложить и к мученикам быть причтенным». Все князья соединились и выступили из Киева. Шли 9 дней, взяли половецкие вежи по реке Угле и по снопороду, а самих половцев настигнули у черного леса, притиснули к нему и перебили, а иных руками перехватали, всех же христиан, отполонивши, пустили на свободу. В это время в Суздале княжил Андрей Юрьевич и не лежало у него на сердце ко Мстиславу. Тогда же новгородцы прислали к Мстиславу, прося у него сына и его Рюрика в князья себе. Мстислав отпустил к ним сына. Отсюда пошла вражда на Мстислава от всей братьи. Все начали сноситься между собою, утвердились крестным целованием идти на великого князя. Зимою выслал против него князь Андрей Юрьевич полки ростовские, Владимирские и Суздальские с сыном своим Мстиславом, одиннадцатью другими князьями и воеводою Борисом Жидиславичем. Они оступили Киев. Мстислав затворился в городе, и была брань крепкая отовсюду. Три дня уже бились. Мстислав начал изнемогать, берендеи и Торки изменили ему. Дружина начала говорить, что, князь, стоишь, ступай из города, нам их не перемочь. Мстислав выехал во Владимир, и Киев был взят 8 марта 1171 года. Целые два дня грабили город, Подолье и гору, и монастыри, и Святую Софию, и Десятинную Богородицу. Не было помилования никому ниоткуда. Церкви горели. Христиан убивали, других вязали, Жен вели в плен, разлучая силу от мужей. Младенцы рыдали, смотря на матерей своих, Взяли имение множество. Из церквей побрали иконы, книги, ризы и колокола, Все вынесли смольняне, суздальцы и черниговцы. Зажжен был монастырь Печерский поганами, Но Бог молитвами Святой Богородицы Соблюл его от такой беды и были в киеве у всех людей стон и скорбь неутешные и слезы непрестанные все это случилось грех ради наших мстислав андреевич посадил дядю своего глеба на столе киевском а сам пошел в суздаль к отцу своему андрею с великою честью и славою в 1173 году умер глеб его место занял владимир мстиславович но андрею суздальскому Не любо было это. Несколько раз присылал он ко Владимиру, виля ему идти из Киева, куда посылал Романа Ростиславича из Смоленска. В следующем 1174 году умер Владимир. Роман сел в Киеве, и была радость всем людям. Но скоро Андрей начал обвинять Ростиславичей. Он прислал к ним мечника своего Михна с такими речами. «Выдайте мне Григория Хатовича, и Степанца, и Алексея Святославича. Они уморили брата моего Глеба и враги всем нам.